«Глава вторая. В карауле трое. Двое сопляков и один старик, госпожа», — негромко доложил охотник, проводивший разведку. Старик, — удивило следит, — взрослых мужских особей во встреченных ими кочевьях практически не наблюдалось. Орг-самец по определению воин, в крайнем случае шаман, а все воины и шаманы поголовно проходили посвящение и потому были сплошь притянуты зовом. Охотник пренебрежительно махнул рукой. «Этот хромой. И, скорее всего, с детства. Похоже, когда-то сломал ногу, а потом срослась неправильно. Так что по священию он, похоже, и не проходил. Потому-то и остался в кочевье». Ледит понимающе кивнула и задумалась. «Охрана невелика, и, судя по докладу, не представляет собой ничего серьезного. Так что и это стойбище, и ее отряд возьмет в мечи без особых проблем. Но вот что делать дальше? Идти до самого побережья или остановиться?» Вот уже почти два месяца она со своими людьми методично защищала предгорья. Все началось около четырех месяцев назад. Поначалу ни о каких дальних походах никто и не думал. Какие тут походы, когда почти вся дружина, а также и наиболее боеспособная часть городских ополчений Арвендейла ушли в империю на помощь своему герцогу. Ну, кто тут остался? Стар да млад, да бабы. Хотя арвендельские бабы — это не то, что те неженки из империи. У них не забалуешь. Ни один суровый житель теми вскакивал поздним вечером из-за стола, за которым коротал вечерок с мужиками, и, слегка отводя глаза, виновато бормотал. «Я это, пошёл, мужики, пора мне!» После чего торопливо исчезал, сопровождаемый добрыми усмешками оставшихся. И никто его не останавливал и не подначивал. Всё было понятно. Мужик где-то провинился, и его лучшая половина выкатила ему условия, чтобы в этот вечер он вернулся домой не позже полуночи. Или вообще сразу по наступлении темноты вот и торопится домой, бедолага. А куда деваться? Прекрасные дочери теми, дамы суровые. Редко у какой за спиной не было умело охоженного до смерти боевой палицы или поднятого на рогатину орка другого, а некоторые на счету и по десятку имели. Ибо во времена осады на стены городов выходили все, кто мог держать оружие. Иначе было не отбиться. Так что, несмотря на то, что в герцогстве остались только старики, молодняк и бабы, ни у кого не было сомнений в том, что в случае чего они вполне способны отстоять свои города. Но вот идти в поход... Да и на кого идти-то? Всем было известно, что подавляющее большинство орков из ближних становищ было уничтожено еще при освобождении герцогства. Ну а тех, кто мог бы подтянуться с побережья, изрядно проредили в битве у каменного города. Тогда западные за собой много местных притянули. И по большей части все они там и полегли. А выдвигаться дальше, за хребет, в предгорье дураков не было. Кто его знает, сколько еще орков там осталось? А ну как десятки тысяч. Так что прежде чем куда-то идти, надобно было сначала провести дальнюю разведку, вызнать как там и что, где, кого и сколько, затем дождаться возвращения основных ударных сил, а уж потом... Однако где-то через пару месяцев после ухода войска троим пожилым охотникам из зимней сторожи моча ударило в голову. Вследствие чего три старика-ветерана, которых не взяли в поход из-за изрядного возраста, чем, кстати, весьма их обидели, пробежавшись по землям теме и не набив особенной добычи, рискнули таки уйти в рейд за южные ворота. Посмотреть, что там как? Как они, переминаясь ноги на ногу, смущенно рассказывали по возвращении своей герцогини. Почему ей? А уж больно интересные сведения принесли эти три охотника и ветерана. Такие, что старейшина, потихоньку восстанавливаемой зимней сторожи Первым из власти имущих, услышавший их рассказ, решил, что об увиденном ими надо непременно проинформировать и верховную власть. «Значит, говорите в стойбищах только самки и детёныши», — задумчиво поинтересовалась герцогиня, выслушав рассказ стариков разбою, то есть охотников. «Точно так, грозная лидит». Тряхнул головой старший из тройки зимнестужиих охотников, которому остальными двумя была доверена великая честь рассказывать все властительнице. Ему, как и большинству остальных арвендельцев, было плевать на все эти принятые в империи куртуазные обращения. Ваша светлость, ваше сиятельство, ваше высочество, тьфу пропасть, язык же сломаешь. Человека надо называть так, как он того заслужил, а не как там было кем-то установлено и их герцогиня вполне заслужила, чтобы ее называли именно так, а не иначе. То есть, ну, иначе, конечно, тоже, ну, можно, такую-то красотку, но и грозная ледит, вполне подходит. Тут ведь смущенно продолжил старшие стройки своим обычным присловием. Мы-то только пяток стойбищ разведали, так что как оно там дальше, знать не можем. Но в тех, что увидели, везде одно и то же — самки да щенки. Герцогиня на некоторое время задумалась, а потом повернулась к Синишалю Дарголу и бросила на него вопросительный взгляд. О том, что в столице появился темный бог, который своим зовом притянул в эл своих посвященных, Лидит рассказала Томея. Она прибыла в Ирвиндейл несколько декад назад, официально для того, чтобы занять место настоятельницы возрожденного древнего монастыря, вернее, пока еще возрождаемого, потому что сам монастырь требовалось еще восстановить, а вернее построить заново, на что сейчас не было ни денег, ни людей. Поэтому в настоящий момент сестра Томея с дюжиной своих послушниц поселилась в Герцогском замке, заняв под монастырь несколько комнат в Восточном Крыле, где и окормляла страждущих. Ну и еще негласно помогала сестре управляться с делами. Но истинной причиной ее появления в Ирвенделле — Было отнюдь не поручение восстановить монастырь, вернее не так, скорее отнюдь не только это поручение и даже не в первую очередь, а тревога конклава сестер по поводу сохранности вновь обретенной святыни. Плащаницы Гвенди. Арвендейл, как самое отдаленное и весьма укрепленное герцогство после захвата орками столицы, внезапно оказался едва ли не самой безопасной частью империи ибо предсказать, в какую сторону может двинуться и столица, захватившая ее Орда, никто пока не брался. Вероятность же того, что Орда скоро куда-то двинется, была весьма велика. Вследствие этого даже самый надежный и хорошо укрепленный монастырь или даже город мог оказаться на пути двинувшихся из Эл-Северина орков. Возить же вновь обретенную святыню по стране вслед за собирающейся армией также означало подвергать ее опасности переменчивого военного счастья. Но кто знает? Как все повернется во время очередной битвы? Может, даже люди его и выиграют, но вот обоз, а то и вообще ставка, окажутся на какое-то, пусть даже очень небольшое время, захвачены каким-нибудь неожиданно прорвавшимся орочьим отрядом. И этого времени им вполне хватит на то, чтобы окончательно уничтожить священную реликвию. Вот Конклав сестер и посчитал, что счастливая обретенная плащаница будет в Орвиндейле в наибольшей безопасности отправив ее туда вместе с той, которая не словом, а делом доказала то, что способна сохранить святыню даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. Впрочем, так считали не только сестры, но и многочисленные беженцы. Так что Томея появилась в герцогстве вместе с Дарголом, которого Трой отправил в герцогство восстанавливаться после орочьего плена и набираться сил, а также охранять его домен и беречь его любовь. Даргол, поймав взгляд своей повелительницы, насупился и отрицательно качнул головой. «Ваше сиятельство! Мой долг — вручить вас нашему герцогу в целости и сохранности, а не Амори, не упускать шанса навсегда избавить Арвендейл от опасности орчьих набегов!» Перебив его, отрезала Ледит. Старики-разбою, то есть охотники, горделиво переглянулись. «Мол, видишь, как наш-то? Ну как ее еще именовать, окромя как Грозный?» Алиддит, между тем, продолжила уже более мягко. К тому же дело не только в будущей безопасности. Ты видишь, Даргол, какой поток переселенцев устремился к нам из Империи? Разместить столько людей в городах мы не сможем. Придется закладывать деревни. А они куда более уязвимы перед набегами. Для них будет опасен даже небольшой, вроде похода за ушами. Так назывался набег молодых орков, являющийся для них чем-то вроде посвящения в воины. Главным трофеем такого набега являлись не свежее мясо или награбленный скарб, а уши убитых врагов. Причем не обязательно человечьи допускались любые, в том числе и орков из враждебных родов. Но орки герцогиню не волновали, а вот люди наоборот. И вот как раз во время походов за ушами в людские земли орочи и отряды обычно не лезли к городам и даже хорошо укрепленным селам, взять которые было тяжело, но в которых можно было рассчитывать на богатую добычу а старались отыскать небольшие деревеньки и порезвиться именно в них. Ранее Арвиндейл это не особенно затрагивало, потому что в теме люди жили только в городах, не было здесь деревень. Те, что имелись когда-то в древнем герцогстве Арвендейл, орки вырезали подчисту еще во время завоевания или в первые годы после него, а новых никто не закладывал. Ибо при таком соотношении сил, какое сложилось здесь, отбиться от орков, не имея высоких и крепких стен, было совершенно невозможно. Но теперь деревни, несомненно, должны были появиться. Потому что и опасность со стороны орков резко уменьшилась. Да и места для расселения новых жителей в городах герцогства уже практически не осталось. А люди все продолжали и продолжали идти. Строить же новые города... Ха, а вы думаете, это так просто? Города-то обустраиваются десятилетиями, а то и столетиями. «Особенно с такими вояками, какие получатся из беженцев». Закончила Лидит. Даргол мрачно кивнул. «Да уж, из беженцев, прибывших из центральных районов империи, вояки как из... ну, короче, понятно». «Так что даже если и удастся убедить их потратить силы на то, чтобы поставить хотя бы простой чистокол, толку от этого будет немного. Потому что сила обороны не в стенах, а в людях, стоящих на них». Сделать же из беженца даже сносного, ну, по арвендельским меркам, ополченца, способного выстоять против орков хотя бы на стене, ой, сколько сил надо будет приложить для этого. И все равно результат не гарантирован. Те, кто бежит из родных мест, вместо того, чтобы за них драться, не вызывали особого доверия ни у Даргола, ни у арвендельцев. Так что рассчитывать на то, что вновь закладываемые деревни смогут хоть как-то за себя постоять, «Можно будет не ранее, чем в них вырастет следующее поколение, уже Рындельское». «И все-таки сестра мягко вступила в разговор Томея. Я бы советовала тебе не поддаваться эмоциям и хорошо подумать перед тем, как принимать решение. Герцогиня снова вскинулась, но сдержала себя. Они с сестрой за последнее время сильно сблизились. Они и раньше относились друг к другу неплохо, хотя смотрели на выбор друг друга скорее с удивлением, чем с пониманием. Уж больно различному наказался их жизненный выбор. Но со времен предыдущей встречи у каждой из них изрядно прибавилось жизненного опыта, вследствие чего категоричность в оценках и бескомпромиссность в поступках, ранее характерная для обеих сестер, заметно смягчилась. Что только пошло им на пользу, сразу прибавив обеим в глазах окружающих и авторитета и влияния. Поэтому Ледит несколько мгновений помолчала, а затем сдержанно произнесла. «Хорошо, сестра, я пока не буду сейчас принимать никакого решения и обещаю тебе еще раз всесторонне обдумать этот вопрос». Однако, судя по тому, какой огонек разгорелся в ее глазах, всем присутствующим в зале было совершенно ясно, что на самом деле молодая герцогиня решение уже приняла и не собирается от него отказываться. Но как же, появился такой шанс не только сохранить домен, но еще и навсегда обезопасить его от любых возможных набегов. А то и, чем сумрачные сестры не шутят, изрядно округлить его, подгребя под свою руку обезлю, то есть обезорчившие земли аж до самого побережья, что означало практически удвоение территории герцогства. Тем более, что поток беженцев и иных переселенцев из центральных провинций империи хоть за последнее время изрядно уменьшился, пока и не думал иссякать. Следовательно, кем заселить и тем самым застолбить за собой вновь взятые под руку герцогства земли, так было... Так оно в конце концов и произошло. Поэтому уже через четыре дня после того доклада охотников-герцогини во все города Арвиндейла были отправлены гонцы с просьбой к городским советам выделить в состав временной герцогской дружины по нескольку десятков мечей из состава городских ополчений. Самых лучших среди тех, кто оставался. Для чего собирают людей, большинство орвиндельцев к тому времени уже стало известно. Потому что ни до, ни после доклада старики-охотники отнюдь не молчали о своем путешествии, а наоборот, щедро делились с теми, кто подливал, и подробностями своего рейда, и собственными выводами. Так что к тому моменту, когда из замка разлетелись гонцы, по герцогству уже вовсю гуляли слухи и сплетни. Сводный отряд, он же временная герцогская дружина, собрался уже через неделю. Причем воины прибыли не только из городов людей. Эльфы и гномы, к которым гонцы отправились больше по традиции, чем вследствие того, что на их силы действительно рассчитывали, также прислали своих бойцов. И хотя те, похоже, тоже были либо еще юнцами, либо инвалидами, не тянущими на полноценных бойцов, сам факт того, что даже в отсутствии герцога, у которого владители каменного города и элла силы были в побратимах, эльфы и гномы, или, как раньше говорили в теме «могучие и высокие», все равно приняли решение выступить вместе с людьми, наполняло сердца всех жителей Арвендейла надеждой и гордостью. Надеждой на то, что древний Арвендейл возродится во всем своем блеске и славе, и гордостью за то, что они не только видят это, но еще и в этом участвуют. Кроме того, еще около двух сотен бойцов набрали среди переселенцев. Хотя этих бойцов никто особенно в расчеты не принимал, потому как, ну, какие из них бойцы? Те и жителей центральных провинций, кто мог и готов был сражаться, влились в армию, собираемую императором, или пополнили полки, стоящие на границах. А те, кто сбежал в Арвиндеил, однако взяли и их. Ну и пусть не бойцы, так ведь в любом походе всегда найдется чем занять лишние рабочие руки. «Хорошо, спасибо за работу», — кивнула Ледит разведчику и, развернувшись, негромко окликнула. «Фодор?» «Да, госпожа». Привычно мрачный старшина Зимней Сторожи, исполнявший в ее отряде обязанности ее правой руки, тут же выдвинулся вперед и замер, ожидая распоряжений. «Насколько я понимаю, мы уже вышли за пределы предгорий?» «Так и есть, госпожа», — кивнул тот. «Два дня назад. Так что отсюда, можно сказать, уже начинаются приморские равнины. Поэтому орочи становища теперь будут попадаться куда чаще, и народу в них будет точно побольше. Здесь-то пастбище куда лучше, чем в предгорьях, «Вот они, как думаешь, прервала его Лидит. насколько опасно двигаться дальше, к побережью? Может, пора поворачивать назад?» Старшина зимней сторожи задумался. В принципе, они уже вычистили от орков все предгорья, при том, что изначально планировалось ограничиться только ими. Планы Лидит зачистить все приморские равнины были похоронены сразу же, едва только она про них заикнулась. Уж больно небольшой отряд удалось собрать, всего около 1200 человек. В прежние времена и думать было нечего сунуться за южные врата такими силами. Да что там с такими? В прежние времена никому и в голову не могли прийти мысли сунуться за южные врата. Но вот ведь как все меняется. После битвы у каменного города таковая мысль пришла как минимум парочке пожилых авантюристов. И вот теперь ей уже оказалась заражена и прекрасная головка герцогини однако лезть к побережью столь малыми силами. После того, как герцогиня высказала это пожелание, Даргол вскинулся так, что многие предположили, что если бы не столько народу вокруг, прелестной попки дочери бывшего императора точно пришлось бы отведать горяченьких. Однако Синишаль сумел сдержаться и высказал свое мнение вполне себе выдержанным тоном. Ну, почти. Так что на военном совете состоявшимся перед выходом, было решено не удаляться от ворот далее, чем на 10 дней пути и ограничиться рейдом по ближним предгорьям. Однако, к настоящему моменту, временная дружина, почти декаду тому назад разделившаяся на два отряда, которые возглавили Ледит и Даргол, уже отошла от южных врат на расстояние в 17 дневных переходов. И решение о том, что пора поворачивать назад, пока еще не было принято, уж больно удачно складывались дела. За время рейда только возглавляемая герцогиней часть временной дружины, к настоящему моменту насчитывающая около четырех с половиной сотен мечей и копий, уже вырезала тринадцать становищ, безвозвратно потеряв при этом всего около полутора десятков бойцов. Ну ладно, около пяти, если считать всех серьезно раненых и увечных. И отнюдь не потому, что в отряде все были такие уж умелые и подготовленные, скорее совсем наоборот, а потому что противостояли неопытные воины и шаманы, а такой же орочий молодняк и самки. Впрочем, с другой стороны, и легкой прогулкой этот рейд тоже назвать было нельзя. Десятилетний орк-подросток, еще не прошедший посвящение в воины, весит как сорокалетний мужик и обладает схожей силой. А самка-орчанка так и еще тяжелее, и вполне способна прилично управляться с прощой и метать в пришельцев что-либо тяжелое из домашней утвари. Да и если приголубит дубиной или какой жердью, так же мало не покажется. Но потери у нас пока мест не так, чтобы очень большие. Так что я бы рискнул еще пару-тройку дней двигаться в сторону побережья. А воз еще одно-два кочевья удастся зачистить. А чем больше мы их возьмем к ногтю сейчас, тем меньше вероятность того, что они сумеют как-то организоваться насчет набега. Фодор сделал короткую паузу, а затем закончил. Но вот двигаться дальше я бы не советовал. «Почему?» Старейшина зимней сторожи наморщил лоб, а затем потер в рукой. «Дык, слишком нас мало, а через два дневных перехода приморские равнины аккурат разбегаются во всю ширь, так что надежно перекрыть фронт нашего движения патрулями уже не получится. Да и сами патрули на равнинах будут видны издалека, точно кто-нибудь заметит. Так что вероятность того, что можем пропустить кого, а то и вообще не заметить, какое кочевье, резко возрастет». Степенно пояснил он. Ледит, понимающе кивнула. Все их успехи были в первую очередь построены на внезапности, то есть на том, что все кочевья, на которые они нападали, были застигнуты практически врасплох. Да что там говорить, почти половина раненых и убитых в ее сотнях пришлась на всего лишь одно кочевье, в котором подкрадывающихся людей обнаружил уснувший не в шатре или там у костра, то есть в более-менее привычном месте, а при стаде, то есть за пределами становища, Арчонок-пастух. С какого хрена он там оказался, было неизвестно. Вполне возможно, его вечером побили или выгнали старшие детеныши, либо и то, и другое вместе взятое. Ну да и темные боги бы с ним. Но он проснулся в самый неудачный момент, когда они еще только окружали становище. И, разглядев людей, заорал, переполошив кочевье от самок и стариков до варгов, что обернулось для отряда восемьи убитыми и более чем полусотни раненых, из которых почти два десятка тяжело. Если бы не гномы, успевшие сбить хоть и жидкий, но хирт, так вот, если они оставят за спиной какое какое-нибудь обнаруженное кочевье, то какой-нибудь орк охотник или пастушонок из него, да просто кто-нибудь, отъехавший по каким-нибудь делам на лигу другую в другую сторону или просто решивший там навестить соседнее кочевье, вполне может наткнуться на следы их отряда. А это почти непременно должно будет привести не только к тому, что из пропущенного кочевья сразу же разошлет гонцов, после чего ни о каком эффекте внезапности не может быть и речи но из большой долей вероятности к тому что сборная солянка из пропущенного становища и успевших к нему присоединиться орков из других становищ улучит момент и ударит им в тыл причем не только им но и вполне вероятно отряду даргола и даже этим возможные неприятности не ограничивались потому что если люди понесут серьезные потери а то и вообще будут разгромлены Дело может дойти и до Орды. То есть, ну как Орды? По всем привычным меркам, та сборная солянка, которую орки смогут собрать, потянет максимум на набег, причем не очень небольшой. Однако набег, по орчим правилам, собирал род, несколько родов, или в крайнем случае небольшое племя. Здесь же, скорее всего, никакому племени в одиночку набрать сил для сколько-нибудь серьезного набега не получится. Уж больно мало в кочевьях бойцов. То есть орки соберут всех, кого только смогут так что хоть по численности это будет не слишком большой набег по сути и а датам орда пусть и слабая и составленная все из тех же сопляков и самок но даже и такой им в арвендейле сейчас нахрен не надо с таким количеством беженцев то то есть результатом всего одного неудачного боя вполне может стать невозросшая безопасность земель арвендейла а совсем наоборот незапланированный набег тем более что Варговта зов никуда не забирал А варги — твари грозные. — Значит, говоришь, два-три дня. Коротко вздохнув, уточнила Ледит. — Жаль. Хотелось бы проредить этих тварей как можно сильнее. — А и сделаем, — хищно ухмыльнулся Фодор. — Я тут подумал. Мы им напоследок очень неприятный подарочек можем оставить. Снега-то в степи уже нет, и трава уже совсем вся сухая. Так что дождемся нужного ветра и подождем степь. Орки живут с котом. А скоту нужна трава, пусть даже и такая зимняя и пожухлая, и если она выгорит, скот падет и кочевья под зиму останутся без пищи. Новая эта трава до весны не появится, так что к весне орков перемрет не меньше половины от оставшегося, и то, если выжившие вовремя перейдут на Орчатину, а там дадут боги и герцог с нашими возвернуться. Тогда можно будет сюда сызнова наведаться и дочистить то, что не успеем сейчас. Хорошо. «Идем вперед еще три дня, а потом поворачиваем домой». После короткого раздумья кивнула герцогиня и приказала «И давай, отправь гонца к Дарголу. Пусть тоже потихоньку закругляется и поворачивает на соединение с нами». Налет на обнаруженное становище прошел относительно нормально. Уже поднаторевшие во внезапных нападениях бойцы подобрались к костру, у которого сидели придремавшие сторожа, практически вплотную. Только хромой старик-орк в последний момент что-то почуял, но сделать ничего не успел, даже заорать. Так что стражу взяли в ножи. Ну а потом все пошло как обычно. Не успевшие проснуться самки и детеныши почти не доставили никаких проблем, а сваргами, главной ударной силой и основной опасностью в этом рейде, которых в этом стоябище оказалось всего пять штук, расправились по уже ставшей привычной методе. То есть сначала твари притормозили стрелами эльфа и охотники, а потом их, утыканные стрелами тушки, взяли на копию гномы, Так что потери ограничились всего лишь пятью легко ранеными, из которых только один выбыл из строя относительно надолго. Да и то только потому, что все лечебные амулеты к настоящему моменту оказались полностью разряжены. Следующий день, как обычно, увязывали добычу и формировали стада, которые теперь требовалось отогнать к южным воротам. Что, впрочем, было весьма муторным занятием. Скот орков был кочевой, то есть привыкший к свободному выпасу. Более-менее сносно управлять им способны были только специально натасканные варги из числа старых самцов и самок, уже не способных носить на себе воина. Вот такая у них была своеобразная пенсия, коих, естественно, всех помножили на ноль во время атаки. Так что управляться с ним было довольно тяжело. Вообще-то в обычных условиях он никому и не нужен бы был, поскольку являлся мелким и довольно худосочным если бы не беженцы. Да и то, что достался он, считай, на дармовщинку, тоже сыграло свою роль. Тем более, что на развод его никто оставлять не собирался, он практически весь должен был пойти под нож. Но прокорм беженцам, сберегая осадные запасы городов, за счет которых тех содержали до этого. Так что даже если не учитывать сокращение орочьего поголовья, что, естественно, являлось основной целью рейда, его все равно можно было считать уже более чем окупившимся» ибо до его начала пропитание беженцев было для ледит постоянной головной болью. Уж больно много их набежало в герцогство. И кто может знать, сколько еще народу набежит в Орвиндейл, и в каком они будут положении и состоянии. Вот вследствие этого все, что можно съесть и чем можно защититься от холода, ворочих становищах собирали и упаковывали весьма тщательно. Впрочем, часть скота, вполне возможно, останется и на развод тем же беженцам. А то среди них такие попадаются, полная нищета. То есть бросили все и утекли, в чем были. Так вот такие пока обрадуются их худосочным орочим овцам. А уж как обживутся, да поднакопят жирок, тогда и поменяют. Тем более, что у орочего степного скота, при всех его недостатках, есть одно весомое преимущество. Он неприхотлив. То есть вполне способен перезимовать на том, что выкопает из-под снега, какого в Орвиндейле, в отличие от здешних мест, еще вполне хватало. Ибо подавляющее большинство беженцев, даже тех, что успели забрать весь свой скарб и скотину, совершенно точно не успели заготовить на зиму достаточно корма. Следующие кочевье, налет на которое должен был стать последним в этом рейде, обнаружили только к вечеру третьего дня. И оно принесло неожиданный сюрприз. То есть, на первый взгляд, оно ничем не отличалось от всех предыдущих, но так считали только до того момента, пока не вернулись разведчики. Госпожа. «Охотники обнаружили, что в стойбище есть люди», — коротко доложил Фодор, когда Ледит, закончив обихаживать свою Алерас после дневного перехода, уселась на брошенное поверх попоны седло и приготовилась подкрепиться скудным ужином. Люди? — удивилась герцогиня, отрываясь от котелка. И не мудрено. Людей орки воспринимали только как пищу, причем деликатесную. Так что даже рабы у них были практически исключительно из числа своих, то есть тёрков. да и было весьма немного. Рабов ведь кормить надо, одевать, особенно в зиму. Поэтому большая часть работ по хозяйству выполнялась молодняком и самками. А тут вдруг люди. Да, и, похоже, они откуда-то издалека. Во всяком случае, те остатки одежды, которые есть на них, не похожи ни на то, что носят в те, то есть в Орвиндейле, ни на одежду морского народа. Да и на тех, кто пришел в Арвендейл с герцогом из империи. Я ничего похожего не видел. Хотя...» Фодор запнулся и пожал плечами. «Империя велика, и вполне возможно, они из каких-то провинций, выходцев из которых мы еще просто не видели». «Понятно». Задумчиво кивнула Ледит. «Я должна на них посмотреть». «Госпожа», — нахмурился Фодор, — «Это довольно большое стойбище. Мы насчитали почти два десятка шатров, да и варгов там куда больше, чем в тех, что встречались раньше. Так что я не думаю, что ваше желание — это хорошее... Вот только ты не начинай, Фодор». Сердито оборвала его герцогиня, отставляя в сторону котелок. «Мне одного даргола выше крыши. Я тебе сказала, что должна на них посмотреть, и сделаю это». «В конце концов, я знакома с тем, как одеваются не только в империи». «Но и в большинстве соседних стран, так что я лучше всех из присутствующих смогу определить, откуда эти люди». Но это можно было бы сделать и потом, когда мы их отобьем», — уже сдаваясь, пробормотал старшина Зимней сторожи. «А куда было деваться? Он знал свою госпожу достаточно хорошо, чтобы понять. Если она начала говорить подобным тоном, противиться бесполезно». «Не знаю», — с сомнением прошептала Ледит после того, как почти полчаса рассматривала три унылых фигуры, собиравших кизяк в овечьем загоне. Очень сложно понять, во что они были одеты, до тех пор, пока их одежда не превратилась вот в это. Фодор красноречиво вздохнул, мол, а он что говорил? «Ладно, расспросим, когда разберемся с орками. Постарайся, чтобы они во время атаки не пострадали. Их где-то запирают или как? Вряд ли» пожал плечами старейшина зимней сторожи. «Скорее всего, они ночуют овцами. В шатры орки их точно не пускают. А если спать в одиночку, околеешь от холода? Сами знаете, госпожа, ночами без согревающих амулетов уже сильно холодно. Ну что ж, тем лучше». Усмехнулась Ледит. Появление людей в глухом орочем стойбище на окраине мира означало какую-то загадку. «И это было хорошо». А то она уже устала от монотонной работы мясника, в которую превратился этот рейд. Именно этой усталостью и было вызвано ее упрямство.